Поток, не скованный зимой. Две жердочки склеены льдиной, Дрожащий гибельный мосток Положены через поток. И пред шумящую пучиной Недоумение полна Остановилась она. Как на досадную разлуку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 Татьяна в лес. Медведь за нею. Снег рыхлый по колено ей, То длинный сук ее за шею зацепит вдруг, То из ушей золотые сереги вырвет силы,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 «Очи всех, копыта, хоботы кривые, хвосты хохлатые, клыки, усы, крабовые языки, рога и пальцы костяные! Все указуют на нее и все кричат «Мое! Мое! Мое!» Сказал Евгений грозно, и шайка вся закрылась вдруг».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 Таня в ужасе проснулась. Глядит, уж в комнате светло, В окне сквозь мерзлое стекло Зари багряный луч играет. Дверь отворилась, Ольга к ней, Авроры северной олей, и легче ласточки влетает. Ну, говорит, скажи ж ты мне, «Кого ты видела во сне?»